Апрель выдался на редкость сырым. Над Альбисхорном все тянулись наискосок продолговатые облака, и в низинах стояла вода. Цюрих не был похож ни на один американский город. Проведя здесь в праздности целых два дня, Дик наконец понял, чего ему не хватает. Обилие толпящихся зданий. Во Франции все улицы и переулки застроены так густо, что увидеть в просвете между двумя домами линию горизонта просто лишь изредка. Порой бывало «идешь себе, идешь» и не верится, что за серыми стенами вообще существует какая-то другая жизнь. В Цюрихе же всюду были открытые пространства. Стоило поднять взгляд к городским крышам, и где-то вдали над ними на головокружительной высоте можно было разглядеть горные пастбище. Там бродили, позвякивая колокольчиками, коровы. А еще дальше... На фоне тусклого, как на старых рождественских открытках, неба виднелись призрачные горные вершины. Их размытые силуэты таяли, исчезая за облаками. Казалось, что все здесь неудержимо стремится ввысь. Для Дика Альпы и Франция были как небо и земля. Здесь, в этом краю замысловатых механических игрушек, фуникулеров, каруселей и тихого колокольного звона, его постоянно преследовало ощущение незримого присутствия Бога. Там, в стране, где виноградные лозы порой растут прямо под ногами, ни о чем подобном не могло быть и речи. Когда-то, находясь в Зальцбурге, Дик на собственном опыте убедился в том, как сильно могут повлиять на человека вековые традиции музыкального искусства. Пусть даже заимствованного, искупленного за деньги. Примерно то же самое происходило с ним и здесь, С утра до ночи, просиживая в лабораториях здешнего университета и закрепляя на практике свои познания в области структуры и функций человеческого мозга, он чувствовал, как постепенно становится другим. Однажды он понял, что больше уже никогда не будет тем дерзким юношей, что всего лишь... Два года тому назад врывался, бывало, как ураган, внимало повидавшие на своем веку стены Хопкинса, И, бросив высокомерный взгляд на исполненный иронии лик, Стоявший в вестибюле гигантской статуи Христа, Спешил навстречу своим новым свершениям. Здесь, в Цюрихе, он чувствовал себя скорее кропотливым часовщиком. Его приоритетами стали усидчивость и точность. И, зная, что без них ему ничего не достичь, он решил остаться в этом городе еще на два года. Сегодня, однако, дикдайвер решил позволить себе отдохнуть. Он ехал в располагавшуюся неподалеку от Сюрихского озера клинику Домлера, где его ожидала встреча со старым другом, вот уже несколько лет трудившимся там в качестве штатного психиатра Францем Григоровиусом. Франц встретил его на трамвайной остановке. Он был всего лишь на несколько лет старше Дика, Это был на редкость красивый мужчина, калиостро с глазами ангела. он был из кантона Во и являлся уже третьим представителем славной династии. Еще в те годы, когда о психиатрии как науке слышали единицы, его дед был наставником Крепелина. По своей натуре Франц был самолюбив, вспыльчив и недалек, считал себя великим гипнотизером. Будь он чуточку позауряднее, у него бы вышел отменный клиницист. «Ну что, Дик, как тебе война?» Уже по пути в клинику спросил он. «Должно быть, перевернула всю твою жизнь». Или тебе, как с гуся вода? Понимаешь, просто я вот сейчас смотрю на твое лицо и вижу, что оно все такое же, как раньше, американское, глупое и беззаботное, я бы сказал. Да только я-то знаю, приятель, что ты далеко не глуп. Как ты должно быть? Понял из моих писем Франц. На фронте я не был. Это еще ничего не значит. У нас здесь лечатся люди, которые просто имели несчастье слышать, как где-то вдали сбрасывают бомбы, а иные просто газет начитались. Но ведь это бред. Может быть и бред. Да только клиника у нас престижная, и мы подобных слов избегаем. «А теперь признайся, Дик, чего тебе больше хочется поболтать со мной или увидеться, наконец, со своей знакомой?» Идя по улице, они обменялись взглядами, и Франц загадочно улыбнулся. «Разумеется, в период обострения ее болезни я считал недопустимым отправлять...» Написанные ею письма без предварительного их просмотра. Начальственным басом, — объяснил он. Однако, увидев, что наметилось улучшение, я решил, что продолжать в том же духе будет бестактно. В общем, с тех пор, как завязалась эта переписка, моя пациентка стала твоей. «Так, значит, она идет на поправку?» — спросил Дик. «Она практически здорова. Видишь ли, я считаюсь ее лечащим врачом. Так уж повелось, что мне вверяет всех поступающих в клинику англичан и американцев. Я для них доктор Грегори». «Позволь, я тебе объясню», — сказал Дик. По правде говоря, я и видел-то ее всего один раз. Это произошло в тот день, когда я должен был ехать во Францию. Ну и решил, как ты помнишь, заглянуть к тебе, чтобы попрощаться. В тот день я впервые надел военную форму, и, признаться, чувствовал себя в ней ужасно неловко. То честь отдать рядовому, то еще чего. «Надо было тебе и сегодня ее надеть!» «Да нет уж!» «С меня довольно. Я уже три недели как свое отслужил. Так вот, в тот самый день, в тот самый день, выйдя от тебя, я должен был забрать свой велосипед. У вас там корпус стоит на озере под сенью кедров». Знаешь, вечер был чудный. Он над той горой луна светила. Ну да, над Кренцегом. Впереди меня в сопровождении сиделки шла юная девушка. Знаешь, Франц, когда я посмотрел на ее лицо, мне даже и в голову не пришло, что это пациентка. Поравнявшись с ними, я разузнал у сиделки расписание трамваев. По дороге мы разговорились, да, так и познакомились. Эта девчушка... Эх, Франц, я таких красавиц в жизни не видел! Теперь она стала еще лучше. Понимаешь, ее заинтересовала моя форма. Оказывается, она никогда в жизни не видела, в чем ходят американские военные. Мы с ней просто болтали о всяких пустяках, и я даже не думал. Дик на миг умолк, заметив, что очутился в знакомых местах. Затем с интересом оглядевшись вокруг, он продолжал Вот только, Франц, вот только сдается мне, что. «Быть врачом совсем не обязательно, значит, быть черствым. Когда я вспоминаю ее красоту, у меня сердце разрывается при мысли о ее страданиях. Вот сущности и все». А потом стали приходить письма. «Поверь, ей повезло больше, чем всем другим нашим пациентам» значительно произнес Франц. «Произошло замещение, то есть именно то, что ей было необходимо. Кстати, именно поэтому я сегодня бросил все дела и приехал тебя встречать. Я подумал, что будет лучше, если я расскажу тебе все заранее. Разговор будет долгим» поэтому сейчас мы с тобой поедем в мой кабинет и будем ее ждать. Не поверишь, но сегодня с утра я отправил ее по делам клиники в город. Франц явно гордился своей пациенткой. Я не только отпустил ее одну без сиделки, но и верил ее заботам другую, более склонную к рецидивам бедняжку. Что и говорит, Дик, эта девчонка — лучший случай из моей практики, но без тебя я бы не справился». Тем временем автомобиль Франца медленно обогнал Цюрихское озеро и Дик невольно залюбовался на раскинувшийся перед ним альпийский пейзаж: густо поросшие сочной травой пастбища то здесь, то там сменялись пологими холмами, на которых виднелись маленькие крестьянские домики шале в ярко-синем небе. Сияло солнце, и Дик вдруг понял, что никогда в жизни не слышал такого радостного птичьего щебета и не вдыхал такого здорового воздуха, как здесь. В составе клиники профессора Домлера числилось пять корпусов, три старых и два новых. С одной стороны ее территорию ограничивало Цюрихское озеро, с другой — длинный ряд холмов. Десять лет назад, когда клиника была только открыта, она являлась единственной психиатрической лечебницей нового типа. И хотя сквозь окружавшие один из корпусов заросли винограда виднелся высокий каменный забор, Никто из приезжавших даже не догадывался, что здесь приют для тех, кто, будучи сломленным и ущербным, стал социально опасен. Несколько человек с граблями ворошили блестевшую на солнце солому. Как только Дик и Франц оказались на территории клиники, им то и дело стали попадаться пациенты. Они гуляли по дорожкам в сопровождении сиделок, которые, увидев автомобиль, тут же предостерегающе взмахивали белыми флажками. Проводив дико в свой кабинет, Франц тотчас же извинился и ушел, пообещав вернуться через полчаса. Оставшись в одиночестве, И, рассеянно меря шагами комнату, Дик скользил взглядом то по заваленному бумагами столу, то по доставшейся Францу в наследство огромной коллекции книг, некоторые из которых, кстати сказать, принадлежали перу ныне покойных представителей знаменитого семейства то по на стене выцветшему фотопортрету Григориуса II нигде в мире, должно быть, не почитают родителей так, как в Швейцарии. Глядя на все это, Дик пытался представить себе внутренний мир своего героя, чувствуя, как в помещении стоит запах табачного дыма. Он открыл балконную дверь. В комнату хлынул поток солнечного света, и мысли дико почему-то сразу же обратились к юной пациентке. За восемь месяцев он получил от нее более полусотни писем. В первом из них она робко и застенчиво сообщала что не раз слышала, как многие американские девушки переписываются с незнакомыми солдатами. Его имя и адрес дал ей доктор Грегори, и она надеется, что ее новый друг будет не против время от времени получать от нее весточку. Оригинальностью все это, по правде говоря, не отличалось. Легкомысленно-сентиментальные образцы пистолярного жанра, вроде длинноногого дядюшки или притворщицы Молли, как раз в ту пору пользовались на североамериканском континенте бешеной популярностью. Однако сходство оказалось обманчивым. Мысленно он делил ее письма на две различные по своей сути группы. Первые, написанные еще до перемирия, однозначно указывали на тяжелое психическое заболевание. Вторые же, относящиеся к более позднему периоду, не только свидетельствовали о полном выздоровлении, но и с каждым разом открывали перед ним все новые и новые сокровища ее взрослеющей души. Где-то в конце зимы, изнывая от скуки в бар обе Дик однажды заметил, что с нетерпением ждет этих вторых писем. Однако даже и в первых он сумел угадать нечто гораздо более значительное, чем то, что удалось разглядеть Францию. «Мой капитан, когда я увидела вас в военной форме, то сразу подумала, что она вам очень идет». Затем я подумала, что мне наплевать, по-французски и по-немецки тоже. Я догадываюсь, что вы считаете меня привлекательной, но скажу вам сразу, что это в моей жизни когда-то уже было. И хватит, натерпелось. Если вы снова явитесь в Цюрих со своими низкими и преступными намерениями, и тем самым лишите меня последних иллюзий в отношении того, как должен поступать настоящий мужчина, то берегитесь. И все же мне кажется, что вы добрее остальных. Два. И похожи на большого пушистого кота, Так уж сложилось, что мне нравятся мужчины, похожие на маленьких девочек. А вы похожи на девочку? Уж я-то знаю, что такие хоть и редко, но бывает. Надеюсь, вы простите меня за то, что я пишу вам вот уже третье письмо. Я должна отправить его тотчас, иначе не отправлю вовсе». А еще я много думала о лунном свете и о том, что, будь у меня возможность отсюда вырваться, поверьте мне, не составило бы труда найти свидетелей. Три. Мне сказали, что вы психиатр, но поскольку вы кот, то это не имеет значения. Моя голова не перестает болеть ни днем, ни ночью, поэтому я прошу вас простить меня за то, что я, как нищенка, с белым котом на плече, как мне кажется, всему виной. Дело в том, что я знаю три, а с английским это уже целых четыре языка, и поэтому я уверена, что могла бы работать, скажем, где-нибудь переводчицей. Я прошу вас, подыщите мне местечко во Франции. Если вы это сделаете, я клянусь, что буду держать себя в руках. Я свяжу свою душу ремнями наподобие тех, которыми санитары связывают в среду буйных. А сегодня суббота, и... Четыре. Вы далеко а, может быть, и убиты. Умоляю вас, вернитесь ко мне хотя бы когда-нибудь, ведь я буду ждать вас вечно, одна на этом зеленом холме. Разве только доктор Грегори позволит мне наконец написать моему дорогому папеньке «Простите меня». Сегодня я не в себе. Пожалуй, я напишу вам, когда мне станет лучше. Всего хорошего. Николь Уоррен. Простите же меня за все. Капитан Дайвер. Поверьте, я прекрасно понимаю как вреден для моих расстроенных нервов самоанализ. Однако я решила, что будет лучше, если вы узнаете, как я оказалась в клинике. В прошлом, кажется, году, в Чикаго, когда это случилось со мной впервые, я не могла разговаривать со слугами и выходить на улицу Я ждала, чтобы кто-то мне объяснил, кто-то просто обязан был это сделать, кто-то, кто понимает. Слепые нуждаются в поводырях, но никто не рассказал мне всего. Те, кто пытался со мной говорить, рассказывали лишь половину, а голова моя тогда уже работала плохо, И самостоятельно разобраться, что к чему, я не могла. Лишь один французский офицер оказался добрее других, он все понял. Он подарил мне розу и сказал, что она плюс пяти два. Моин энтердю. Мы стали друзьями. А потом он ее забрал. Тем временем мне становилось все хуже и хуже. И никто, никто в целом мире не удосужился объяснить мне, что происходит. Знаете, есть одна песенка про Жанну Дарк. Так вот... Они ее при мне все пели и пели, будто нарочно. А мне от этой песенки все время хотелось плакать, потому что умом своим я тогда еще все прекрасно понимал, а еще они рекомендовали мне заняться спортом. Но мне тогда уже было не до этого. И вот настал тот день, когда я оказалась в Мичиган-авеню и пошла, пошла. Милю за милей, в конце концов, они меня догнали на машине. Садиться в нее я, понятное дело, не три хотела. Поэтому они втащили меня насильно, а внутри оказались санитары. После этого случая я уже начала понимать, что все дело в моей голове. Мне ведь когда-то доводилось наблюдать за сумасшедшими. Ну что ж, теперь вы знаете, почему меня здесь держат. Вот только пользы от лечения я не вижу. Все эти доктора по двадцать раз на день заводят со мной разговор о том, что сами же велят мне забыть. Они лишь... Бередят мне душу. Именно поэтому сегодня я все же написала, наконец, отцу и попросила его забрать меня домой. Я рада, что... Четыре. Результаты проведенного вами обследования пациентов оказались столь утешительны, А когда вы говорите человеку, что он здоров, и ему разрешается, наконец, покинуть клинику, то это действительно должно быть и есть самое большое счастье». И снова из другого письма. «И все же я думаю, что вы могли бы отложить очередное обследование и написать мне пару строк». «Представляете, вчера мне притащили целую дюжину грамм пластинок с записями моих припадков. Ну, это чтобы я не забывала, что положено кричать сумасшедшим. Но только я их все разбила. И поэтому моя сиделка теперь на меня обиделась и не хочет со мной разговаривать. Кстати. Я ведь там ору по-английски. И слава богу, что сиделка этого языка не понимает. Один доктор в Чикаго говорил, что я притворяюсь. Но я-то знаю, что на самом деле он хотел сказать совсем другое. Во мне живет два разных человека». Недаром он обмолвился, что я как двенадцатицилиндровый пикард, то есть два в одном. А он о таких лишь слышал, но ни разу в жизни не видел. Вот только мне тогда было не до него. Я как раз притворялась сумасшедшей. А когда я притворяюсь сумасшедшей, Мне решительно наплевать на то, сколько во мне цилиндров, пусть даже миллион. В тот вечер вы говорили, что научите меня одной интересной игре. Знаете, я склонна думать, что главное в жизни — это два. Любовь, по крайней мере, так должно быть». В любом случае, я рада, что вы так заинтересовались обследованием, ведь теперь вам некогда грустить. Вечно ваша Николь Уоррен. Увы, нередко среди ее писем попадались и другие. В них он между строк читала отчаяние и безысходность. «Дорогой капитан-дайвер! Я вынужден обратиться к вам, потому что кроме вас у меня никого нет». Я просто уверена, что если даже мой измученный разум в состоянии осознать всю нелепость моего нынешнего положения, то вам она должна быть более чем очевидна. Теперь, когда рассудок мой наконец вернулся и я могу отдать себя отчет в том, что со мной произошло, я чувствую себя совершенно раздавленной. К тому же меня непрестанно терзает жгучее чувство стыда. Ну что же, именно этого они, скорее всего, и добивались. Должна сказать вам, что мои родные бессовестно меня предали. Взывать к их жалости, а тем более умолять их о помощи, бесполезно. Короче говоря, я пришла к выводу, что дальнейшее пребывание в клинике лишь отнимает у меня остатки здоровья и на много лет сократит мою жизнь. Неужели у них и хватит дальше бесстыдства делать вид, что случившееся со мной вообще... Два. Излечимо. Не кажется ли вам, что пора положить этому конец? На самом деле я сижу в этом сумасшедшем доме лишь потому, что никто из них так и не изволил сказать мне правду. Ведь если бы тогда я понимала случившееся так, как понимаю сейчас, я бы устояла, уверяю вас, я не из тех, кого легко сломить. Но мои родные, которые просто обязаны были меня просветить, Почли за благо оставить меня в неведении. Три. И вот теперь, когда я, расплатившись за их подлость, Наконец все поняла, Они стоят передо мной с наглыми рожами И твердят, что я должна верить в то, Во что верила раньше. Особенно один из кожи вон лезет. Но поздно. Далеко-далеко, по другую сторону Атлантики, Остались те, кто мог бы скрасить мое одиночество. Я брожу, как в тумане, И все время думаю лишь о том, чтобы отсюда вырваться. — Сделайте, милость! Помогите мне устроиться переводчицей! Французский язык для меня как родной, да и немецкий тоже. Кроме того, я довольно прилично говорю по-итальянски и немного по-испански. Протяните мне руку помощи, и я буду благодарить вас до конца моих дней. В крайнем случае я могла бы Окончить курсы и работать медсестрой Красного Креста? Как бы то ни было, любой, даже самый каторжный труд после этого дурдома покажется мне блаженством. И вновь. Поскольку моя версия произошедшего для вас, как я понимаю, неприемлема, Вы могли бы, по крайней мере, изложить мне свою собственную. У вас лицо доброго кота, а не та идиотская гримаса, которую, как видно, здесь принято строить. Кстати, доктор Грегори подарил мне вашу фотокарточку. На ней вы не так красивы, как в военной форме, но зато... Кажетесь совсем юным. Мон, капитане, как же я была счастлива, когда получила вашу открытку! Вы правы. Добрую половину всех этих сиделок и санитаров надо гнать в зашей. Будьте уверены, все, что вы хотите сказать, я прекрасно поняла». Вот только в тот вечер, когда нам с вами довелось повстречаться, мне почему-то показалось, что вы лучше других.